Ската мироле спинорогов, скалозубов, морских коньков, морских оскалов, морских собачек, султанок, губанов, летучек, морских карасей, камбаловых, большеглазых спаров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 из семейства Кошелотовых. С одним спинным плавником несколько дельфинов, характерных для Средиземного моря. У них передняя часть головы разлинована тонкими светлыми полосками. Я видел мельком не менее 12 тюленей белобочек длиной в 3 метра с белым животом и черной шерстью, прозванных монахами и верно напоминавших доминиканцев.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 некогда существовал между Гибралтаром и Суетой, и в геологическую эпоху он совершенно замыкал с собой вход в Средиземное море. сказал Канцель, «а что, ежели этот перешеек во время вулканического извержения опять поднимется на поверхность вод?» «Навряд ли, Канцель. Пусть господин профессор позволит мне закончить мою мысль. Я хочу сказать, что случись нечто подобное, господин Лесепс огорчился бы. Сколько труда стоит ему его затеи прорыть перешеек Согласен с тобой, Уконсель. Но, повторяю, в наше время нечто подобное случиться не может. Сила внутреннего огня земли постепенно ослабевает. Вулканы, столь многочисленные в первые дни мироздания,